Глава седьмая. Заговор против заговора. «Это древний артефакт», — начала рассказывать Огненная про корону императорам. «И называется она далеко не просто так. Когда-то ей владело одно существо из расы Реймпов, но это было настолько давно, что даже я не помню тех времен. Как именно и при каких обстоятельствах он, будучи такой незаурядной личностью, завладел этой короной, я не знаю» но уверена, что именно она наделила его богоподобной силой. Благодаря артефакту он покорял один народ за другим, пока в нашем мире не осталось никого, кто не признал бы его силу. Именно он и сделал свой народ великим, а после провозгласил себя императором. «Это все?» — уточнил я. «Нет, не все. Но дальше все еще больше похоже на сказку из древних легенд. Хотя на то они и легенды». В общем, в скором времени его могущество достигло по-настоящему огромной величины, и ему осталось тягаться силой разве что с богами, что он и решил сделать по своей дурости. Хотя, конечно, возможно, боги и так не стали бы оставлять все это без внимания, но в любом случае он сам полез на рожон, потягавшись силой с одним из не самых сильных богов и одолев его. Разум императора совсем затуманился, и он, видимо, возомнил себя всемогущим, после чего, судя по легендам, пошел войной на остальных богов, чтобы они признали его силу. «Я все думаю, что-то слегка знакомая история, но я перепутал ее с титанами. Там они тоже пытались доказать, что они равные богам», — вставил я свои пять копеек. «Равные?» Этот глупец пытался доказать, что даже боги ему в подметке не годятся. В общем, финал истории, думаю, несложно предсказать. Остается загадкой лишь одно, где сейчас находится этот император, в каком состоянии». «В смысле? Разве он не мертв?» — удивленно спросил я. «Не мертв. Опять же, так было по легендам. Судя по всему, он все-таки смог максимально близко приблизиться к богам, настолько близко, что, возможно, стал одним из них, и поэтому его не смогли окончательно убить, заточив его душу в каком-то сосуде или же шкатулке, точно не знаю». «Шкатулке?» — сглотнув, переспросил я. Только сейчас я вспомнил, что уже не раз встречался с различными загадочными шкатулками. Например, с чем-то подобным в руках Руам в облике демона пришел на битву против огненного духа. Тогда я обратил внимание на то, что эта шкатулка была чем-то вроде оружия или его замещающим. Да и у меня, кстати, после какого-то задания завалялась вроде бы одна. То есть наш король не просто поехавший дед, который хочет поработить весь мир? Возможно, он знает все эти легенды и тоже хочет стать богом, — продолжил я. Возможно, но сила его уже достаточно велика, — я почувствовала ее. Тебе с ним не справиться, — с горечью в голосе произнесла дракон. И она явно не шутила. Хм, посмотрим. Пусть он станет богом, значит, я буду на шаг впереди и стану тем, кто убьет бога, — уверенным голосом ответил я, приковав к себе оба взгляда. «Кто бы сомневался!» — заговорила Хисара, смотря на меня фанатично любящими глазами. «Что ты несешь?» — вместе с ней произнесла Огненная, смотря на меня как на умалишенного. «Какие разные точки зрения?» — подумал я. «Только вот сказать-то легко, а вот сделать...» «Я знаю, как это можно осуществить. Правда, на данный момент для меня это нереально. Придется совершить кое-что невозможное». «И что же?» — спросила Огненная. Ничего не ответив, я стоял и смотрел на Хисару, что она не могла не заметить. «Что?» — а недовольно спросила она. «Господин, вы мне не доверяете?» «Нет, конечно», — ответил я напрямую. «Доверие надо заслужить». «Как я могу это сделать?» — показывая невероятное рвение, ответила она. Ступай обратно поближе к королю и веди себя, как обычно. «Будешь шпионить и докладывать мне обо всех важных ключевых моментах». Я даже открою для тебя свою почту и позволю тебе отправлять сообщение. Я поняла. Сделаю все, что необходимо. Она была явно расстроена, но не сказала ей слова против. Вот и отлично. Сразу двух зайцев убью. И от Хисары избавлюсь, и шпионов в тылу врага заведу. Возможно, она действительно окажется полезной в этом деле. После того, как красноволосая психопатка удалилась, дракон вновь обратилась ко мне. Ну и что же ты задумал, человек? «Не переоцениваешь ли ты свои силы?» «Переживаешь, что ли?» — ухмыльнулся я. «Вовсе нет, но смотри, не надорвись со своими-то силенками», — парировала она. «А что еще остается? Оставить все как есть? Меня такой расклад не устраивает». «Так сильно переживаешь за еще одну самку? Тебе их все мало?» — заставила меня закашляться дракон. «Да нет же! Просто этот урбрик меня бесит. Слишком много на себя берет». «Только вот меня-то он не вывезет!» Хотелось бы в это верить. Додумал я про себя. «Пусть он и король, но борщить-то не надо. Еще и меня в свои враги записал. Вот тут он точно сильно просчитался». «Так и что ж ты ему сделаешь?» Все не унималось огненное. «Думаю, есть способ. Завалялся у меня один меч, называется Сверженец. Не слышала случайно о таком?» Огненный ужас лишь сверкнула глазами и промолчала. но и тут есть, конечно, свои нюансы продолжил я. «Сложно в это поверить. Я и вовсе считала существование этого меча лишь сказками. но допустим, ты действительно обладаешь им. Но одного этого все равно будет мало. Насколько мне известно, им владели боги, и чтобы управляться с ним, нужны немалые силы и умения. Я видела тебя в деле, но не думаю, что среди людей есть кто-то, способный справиться с этим мечом». Закончила она последнюю фразу, качая головой. «Я бы, наверное, тоже так думал, если бы не видел требования к нему. Бог меча, говорите? Знаю я одного такого. Если северный смог им стать, значит, способ есть. Осталось лишь его найти. Я справлюсь». Хм, «Посмотрим», — повторила она мои слова. раз так помогу уж тебе еще разок. Все же ты так и не выполнил свое обещание». Обидно будет, если ты помрешь раньше времени. — Отлично. Но для начала, пока мы здесь неподалеку, хочу наведаться в одну деревеньку. Закрыть, так сказать, однодельца. Подбросишь? — какое еще дельца? Разве не ты ли вечно опаздываешь? А тут решил отвлечься. Не похоже на тебя, — с удивлением прокомментировала Огненная. — Это так. Но голоса в моей голове не дают мне покоя. С каждым днем они все более настойчивее. «Какие еще голоса?» «Ворчливые! Понятия не имею, откуда они, но я должен это сделать. Просто поверь». «Раз так, показывай, куда лететь», — ответила она, перевоплощаясь в настоящего дракона. «Спустя минут сорок полета я находился в стартовой деревне и направлялся к торговцу, у которого когда-то взял в долг свое самое первое оружие. А новичков со временем тут стало ничуть не меньше, думаю, даже больше. И деревенька, по ходу слегка разрослась» странно даже добрый день глубокоуважаемый норд я бы хотел еще раз посмотреть какое у вас есть оружие для меня повторил я когда то прозвучавшую от меня фразу «Хм-м-м». внимательно осмотрев меня с ног до головы и прикинув мою экипировку торговец лишь хмыкнул не узнаете что ли продолжил я смеешься ответил норт к нам нечасто заглядывают такие богатеи Но даже если и заходят, то лавку мою обходят стороной по понятным причинам. «Мне нечего тебе предложить», — назвал меня богатеем. «Ох, я сейчас покраснею». «Понятно. Тогда вот», — произнес я, достав и положив на стол одну золотую монетку, отчего торговец лишь разъянул рот. «Это моя вам благодарность за то, что когда-то вы доверились мне и помогли. Уговор, кажется, был наполовину серебрянника». Но так как я сильно просрочился его возвратом, то вот, думаю, так будет справедливо. Торговец, продолжая стоять с разинутым ртом, издал какой-то звук, похожий на мычание, и в его глазах начало появляться понимание. — Так ты же этот! Как его там? Тот самый парнишка, что выпросил у меня меч. Точно, вспомнил. А ты заматерил, как я погляжу. Над же, вернулся все же. Неужели только и задолго прибыл сюда? Его удивление с каждой секундой только увеличивалось. «Ну, так-то да. Я и не думал вас обманывать. Просто дел навалилось выше крыши, вот и забегавшись, все никак не мог найти время, чтобы прийти сюда. Но теперь моя совесть будет чиста», — улыбаясь, ответил я. «Вот и славно. А то я думал, что единственный, кому я доверился, и тот под лицом оказался. Но, видимо, кому-то из вас все же можно доверять». «Ага. Ну, ладно. Надеюсь, еще увидимся». Попрощался я, выходя на улицу. А дела-то у него, видимо, хорошо идут. «Теперь куда?» — спросила дракон, пока мы отходили подальше от стартовой локации, чтобы малышню лишний раз не травмировать, а то на меня и так бросали слишком ошарошенные взгляды. «Думаю, придется вернуться к эльфам. Король меня вроде обещал вознаградить, вот и поинтересуюсь у них. Может, они знают, как мне достичь необходимого мастерства владения мечом». «Более лучших воинов я не видел». Хотя можно было и к Руаму обратиться, но я боюсь, что если появлюсь у него, то он меня отправит за следующим осколком души. И тогда все мои планы просто будут перечеркнуты. Поэтому нет, как-нибудь сам справлюсь. Во время полета обратно я написал сообщение Нелли, вкратце рассказав ситуацию с королем, упомянув о том, что у меня есть идея, как с ним бороться, и для этого мне необходимо вернуться в земли эльфов. Она хотела отправиться со мной, но я отсек все ее попытки напроситься на корню. Слишком уж я привык быстро перемещаться с помощью телепортации и полетов. Даже представить страшно, как бы я со всем справлялся, если бы везде приходилось ходить пешком. Думаю, никак. — Так все-таки у тебя есть какой-то более подробный план, как добиться успеха? Или ты просто надеешься на удачу? — обратилась ко мне на середине пути дракон. — Удачи, говоришь? «Вспоминая сейчас все прошлые события, начинаю думать, что это действительно была удача. Но тогда мне казалось, что со мной случаются лишь самые страшные несчастья, словно я магнит для всех бед этого мира, будто с самого первого дня все шло наперекосяк. Но теперь, если подумать, я все-таки счастлив». «Так и не ответил на мой вопрос», — подумала огненная. Прилетев к столице Эллерна, я вновь почувствовал себя дома. Как же все-таки хорошо, что я относительно мирно все смог уладить с Лаириэль. Мне бы не хотелось жить, например, в столице с людьми. Думаю, я стал бы отшельником. Хотя сейчас я кто? С каждым разом, появляюсь в королевстве, меня все быстрее узнают и все приветливее встречают. Это не может не радовать. Спокойно, без приключений, добравшись до дворца, меня также практически сразу пропустили, в короля о моем приходе. Встретив и поздоровавшись, словно со старым другом, Анарихорн предложил мне вина впервые, и я не смог отказаться. А почему бы и нет? Неудобно об этом говорить, но я пообещал своей спутнице, что попрошу угощения при следующем визите короля. Начал я. Хо — Хо-хо, твоя спутница. Как бы сказать, у нее знатный аппетит, но я не могу отказать тебе. Король выглядел отдохнувшим. Может, он наконец-таки смог нормально поспать? «Видимо, с принцессой всё в порядке. Как Лаириэль?» — решил я уточнить. «Всё хорошо», — искренне улыбаясь, ответила Нарихорн. «Навряд ли можно сказать, что она пошла на поправку, ведь её зрение ещё не вернулось, но чувствует она себя гораздо лучше. Хорошо питается, и даже на всеобщее удивление недавно взяла в руки свои клинки, решив продолжить тренировки. Сказала, что ты посоветовал ей. «Я не знаю, как отблагодарить тебя». Казалось, на глазах великого короля наворачиваются слезы. «Да пока что еще особо и не за что. Но в скором времени я вернусь сюда, когда Лаириэль снова будет видеть». Я дал ей слово. Король лишь кивнул. Оба понимали, что все-таки есть за что. сэммертон говори как есть. Ты пришел ко мне за какой-то помощью? Если я смогу, то обязательно помогу», — проговорила Нарихорн, не теряя времени. «Да, отрицать не было смысла». Но все очень непросто. Слышали ли вы что-нибудь про корону императора? Король эльфов не сразу понял, о чем именно я спрашиваю, но по его лицу становилось понятно, что ему знаком этот артефакт, и с каждой секундой он все более начинал осознавать, про что я имел в виду. «Хм, удивительно, что тебе о нем известно. Хотя это же ты?» Неоднозначно как-то прокомментировал он. «Ты ищешь эту корону?» «Лучше забудь о ней». «Почему?» — решил я сначала уточнить, прежде чем дальше рассказать о том, что мне известно. «Да, братни, не, не жди. Она меняет владельца, подстраивая под себя, захватывая его разум. Тебе будет лишь казаться, что ты владеешь ситуацией, но все наоборот». «Вы уже встречались с ней?» — удивился я. «Нет. Но наш народ не забывает, сколько бед она принесла в крайний раз, когда весь мир был погружен в кровавую войну». И все равно лишь боги смогли обуздать владельца этого артефакта, обрекая его на вечные страдания. «Хм, видимо, нам есть о чем с ним поговорить». «Дело в том, что эту корону уже нашли», — ошарашил я Анарихорна. По его округленным глазам было видно, что он крайне удивлен, и я застал его врасплох. «Быть не может. Возможно, ты говоришь об одной из частей. Корона была разбита на несколько осколков». Хотя даже так, это уже повод для беспокойства, раз кто-то ее ищет. Увы, но ну нет. Артефакт уже полностью собран и находится сейчас у короля Семискалья. При помощи таких же чужеземцев, как я, он собрал все части. А теперь с помощью их же уже начал войну со всеми соседними королевствами. Он в открытую заявил, что собирается покорить или уничтожить все остальные расы. На его стороне огромные силы не считая даже этой короны. А уж с ней-то и подавно. Он представляет огромную угрозу для всего мира. С каждым моим словом глаза Анна Рихорна все более округлялись так, что это уже выглядело совсем уж неестественно. «У меня нет оснований не верить тебе. Ты еще ни разу не подводил моего доверия. Что же тогда делать?» Он явно был в замешательстве. Похоже, подпортил я королю настроение. «Спасибо, что пришел предупредить нас. Мы будем готовиться. Холмы, что нас разделяют, лишь временная преграда для него». «Холмы? Неужели они? Но я пришел не совсем за этим». «Все верно. Они были созданы еще в те времена, чтобы скрыть нас от тех кровавых событий. Но даже так этого оказалось слишком мало. Люди прошлого императора не смогли пройти, но одного лишь ремпа было достаточно для того, чтобы ввести наши земли в хаос». «Что же станет, если он найдет способ обойти их?» — задал я сам себе вопрос. А он найдет, вернее, другие игроки. Это точно станет квестом эпического уровня для кого-то приближенного. Игроки? Ну, чужеземцы, как я. Сейчас сотни тысяч, а может и миллионов чужеземцев встанет на его сторону. Как? Это невозможно. Неужели они слепы? И откуда их столько? Даже незаметно собранная корона императора звучит более правдоподобно, чем такая армия чужеземцев. А Нарихорн совсем помрачнел, словно грозовая туча. «Как мы могли их всех не замечать?» «К сожалению, это все правда. С каждым днем их становится все больше. А ваша изолированность сыграла с вами злую шутку. Многие могли бы поселиться среди вас и выступить на вашу сторону. Но все живут среди людей, и большая часть из них в семискалии. Именно этим и воспользовался Урбрик. Продолжал я сообщать новости, одна хуже другой». Но что самое ужасное, времени у нас совсем не осталось. Думаю, скоро, когда все близлежащие земли будут захвачены, он начнет заглядываться в эту сторону. И тогда мало что сможет его остановить. «Так зачем же ты пришел, если не предупредить?» Задал вопрос Анарихорн. «Скорее предотвратить?» Я не совсем понял, что выражал его взгляд, но скорее это был бедный мальчик, совсем головой поехал. И мне это не понравилось, хотя его отчасти понимал. Есть несколько идей, продолжил я. Первая связана с мечом, а вторая возникла только что, и я решил начать со второй. Во-первых, я могу попробовать переманить на нашу сторону хотя бы часть чужеземцев. Не сказать, что я среди них популярный, но кое-какую известность уже заслужил, и, возможно, мой план сработает. Но для этого я должен стать вашим представителем, чтобы все видели, от кого именно я пришел, и что все, о чем я буду рассказывать, вполне реально. Говоря об этом, я не смог сдержать свои фирменные ухмолки почему-то. Вроде бы я тут не злодей, но со стороны выглядел, скорее всего, именно так. И король ответил в этот раз, ошарашив меня. — Ты хочешь жениться на принцессе? — Без каких-либо замешательств произнес он. — Не то чтобы я был против, просто наши законы. Не думаю, что в народе это так легко воспримут, как я. — А, нет, вроде... «Я вообще-то о другом думал», — после небольшого ступора ответил я. «Но спасибо за доверие, раз вы об этом подумали. Но раз уж вы заговорили о народе, то то, что я хочу предложить, еще более дико и безбашенно». «Как-как?» «Безбашенно. Ну, это будет полное сумасшествие. Никто этого не примет. Такого никогда и близко не было. Даже думать об этом слишком безрассудно и глупо. Но мы должны это сделать», — твердо заявил я. И снова не сдержался, что же сейчас король видит на моем лице, и как он еще только не послал меня».